Бирюков, а может, реальность? Внимательный читатель, ознакомившись с любопытнейшими предположениями Рубцова, не мог не заметить, как тесно связаны между собой третья и четвертая гипотезы, объясняющие происхождение астровидии. Действительно, в каждой из них речь идет о том, что некогда на Земле люди обладали несравненно более высоким уровнем знаний, нежели тот, что могут предполагать современные историки. И так ли уж важно, где именно находился источник сил неведомых наук, затерявшихся у подножия нынешней цивилизации, в космосе или на Земле? Профессор Рынин, В первом томе, составленной им энциклопедии космонавтики «Межпланетные сообщения» 1928-1932, скрупулезно собрал отрывки из мифов, легенд, сказок и научно-фантастических произведений, в которых говорится о полетах в космическое пространство и к различным небесным телам. Последний девятый том энциклопедии — Завершается и на сегодня самой полной летописью возможных межпланетных контактов. Примечательно, что уже в начальном разделе индийские манускрипты, легенды о полетах на ракетных кораблях отнесены к десятому и даже более ранним векам до нашей эры. Затем следуют главы Китайские сказания, перуанские сказания, мексиканские легенды, египетские сказания, индусские сказания, индусские веды, рамаяна и так далее. Профессор Рейнин не пытался анализировать и обобщать собранный им богатейший материал, но, веря в огромную важность развития космонавтики для будущего человечества, он считал своим долгом сделать летопись достоянием широких кругов энтузиастов звездоплавания. Ученый здесь оставался верным последователем и соратником Циолковского, учившего, что в истории и литературе можно найти множество необъяснимых явлений, и что ввиду доказанной возможности межпланетных сообщений следует относиться к таким непонятным явлениям Внимательнее. Полемизируя со сторонниками распространенной в 20-е годы точки зрения, что межпланетные сообщения вообще невозможны, Рынин писал, «Утверждение, что жители других миров не посещали нашей планеты, действительно не подтверждается официальной историей всех стран». Однако, если мы обратимся к сказаниям и легендам седой старины, то заметим странное совпадение в легендах стран, разделенных между собой океанами и пустынями. Это совпадение заключается в том, что во многих легендах говорится о посещении Земли в незапамятные времена жителями иных миров. Почему не допустить, что в основе этих легенд все же лежит какое-нибудь зерно истины? Прошли десятилетия. Сегодня весь мир, восхищенный великолепными достижениями практической космонавтики, вновь проявляет живейший интерес ко всему, что так или иначе связано с космосом. Космические мотивы, памятниках древней материальной и духовной культуры стали объектами исследований. К сожалению, внимание к этой теме в основном проявляют энтузиасты, не обладающие достаточной глубиной познаний. Так автором одной из археокосмических концепций был математик. Естественно, он слабо разбирался в библейских текстах, что и привело к ошибкам в его гипотезе. Используя эти ошибки, критики не оставили от самой гипотезы камня на камне, не слишком задаваясь вопросом, а есть ли в ней нечто рациональное. Эффект оказался прямо противоположным тому, на который рассчитывал неудачливый автор.